Битва, которую уже кончил этот молодой человек, кончил, почти не успев начать. О своей внучке о ее разбитых надеждах, о той, другой женщине, о том, как все это нелепо и тяжело, о насмешке, неуловимой, горькой насмешке, которой была в таком конце справедливость.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 «Вы не можете объяснить нам это?» Инспектор достал из кармана и положил на стол небольшой сверток. Аккуратно развязав его, он вынул дамский носовой платок с колотой золотой венецианской булавкой с пустой оправой от драгоценного камня. Молодой Джолион услышал запах сухих фиалок. «Нашли у него в боковом кармане», — сказал инспектор. "Метка вырезано».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 что она ждет мертвого, ждет, может быть, и в эту минуту, тихо, терпеливо ждет озаренное солнцем.